Глава седьмая. Нина Максимовна округлила глаза. Голубей? Вера обожает птичек, кормит их, насыпает в кормушку на окне семечки, крошки. А что творят пернатые, когда жрут? Простите за откровенность. Срут? к а к а ш к и летят вниз и пачкают стекла в кабинете м а ш и Раньше у нас б и б л и о т е к а р е м была Люся Мусина. Федотова показала рукой на окно. Видите дом? Желтый трехэтажный. спросила я. Симпатичный облицован красивыми панелями. Федотова покосилась на пирожки, но удержалась, не взяла очередной. Интересная у него история. Когда я на работу в гимназию нанялась, это был жуткий к л о п о в н и к без слез и не взглянуть. Жили там алкоголики, маргиналы, вели они себя соответственно. Я человек открытый, прямой, поэтому один раз спросила у директрисы. Полина Владимировна, у нас элитная гимназия для детей из обеспеченных семей. Не очень-то удачное соседство у богибарак. й Родители платят большие деньги за обучение детей. Они могут претензии предъявить, что ребята на пьянчук любуются. Начальница поморщилась. Вы правы, я тоже не в восторге от жителей к л о а к и Сейчас Григорий Алексеевич ищет пути решения проблемы. Сложность состоит в том, что развалюха не муниципальная принадлежит военным. Продать ее они то ли не могут, то ли не хотят. Но ничего, мой муж рано или поздно разберется с этим безобразием. И точно. Пенкин купил дом, но снести его ему не разрешили. Он не сдался, отремонтировал здание, выселил оттуда м а р г и н а л о в и предоставил просторные, прямо шикарные квартиры нормальным людям. Обратите внимание на второй этаж, на окна с геранями. Вижу. Кивнула я. Много горшков с цветущими растениями. Там Люся Мусина живет. Зачистила Федотова. У нее трое детей, муж профессор, он немного получает. Вторая зарплата семье не помешает, но Людмила на долго из дома уйти не может, сыновья внимание требуют. м у с и н о й сидеть на службе с девяти до шести нельзя. Вот она и попросилась в нашу библиотеку. Очень удобно, ехать далеко не надо. Отправила своих мальчиков в школу, отсидела до четырех дня в библиотеке и свободно. Людмила аккуратная, исполнительная, дети ее любили, а Полина м у с и н у уволила. За что? Удивилась я. Нина Максимовна развела руками. Понятия не имею и никто не знает. Утром Поля вошла в учительскую в сопровождении незнакомой женщины и сказала: «Знакомьтесь, Эвера Борисовна Соева, новый библиотекарь». А в д о т ь я Громушкина, психолог наш жутко невоспитанная, сразу спросила: «А Люся куда денется?» Людмила Игоревна уволилась по собственному желанию, соврала Хатунова. У Мусиной много детей, а возможно, она поняла, что совмещать работу и воспитание ребят трудно, поэтому и ушла. Зачем Полине лгать коллективу? Возразила я. Федотова отхлебнула кофе. Нет, она сказала неправду. Через некоторое время после смены библиотекарши я л ю с ю встретила в магазине. Смотрю, идет Мусина в новой норковой шубке, очень симпатичный, светло-серый, пуговицы, стразы, не д е ш е в о е манто. А вот уж я удивилась. Мы с Люсей приятельствуем до сих пор. Я к ней после уроков иногда забегаю. Квартира у них многокомнатная с хорошим ремонтом, уютненькая. Но видно, что у хозяев больших денег нет. Одевалась Людмила однообразно, у нее была пара юбок и несколько блузок. Незадолго до увольнения Люсе дело зимой было. Ангелина Максимовна приперлась в новой шубе. ж о р и н а удивительно бестактный человек вошла в учительскую и давай хвастаться. А вон что мне муж приподнес манто из соболя. Наш и д у р о ч к и заохали, заохали, начали обновку общупывать, примерять, голдёж поднялся. Одна Люся бочком бочком и в библиотеку. Я за ней поспешила, вижу, она слезы вытирает. Мне ее жалко стало, начала глупышку утешать. Не завидуй, ш о б а не из соболя, а из кошкишита. На следующую зиму развалится, а то и один сезон не переживет. И Ангелина врет не только насчет манто. Мужик у нее неудачный, денег не зарабатывает, живет за счет жены. Он Альфонс, женился, чтобы супруга его содержала. Артист неудачливый. Жорина утверждает, что муж в разных театрах выступает, но когда ее просят контрамарки принести, сразу в отказ. Ну сейчас супруг из одного коллектива ушел, в другой оформляется. Один раз я красавчика видела. Полина Владимировна нас в театр повела, всем по два билета подарила. Вот Джори на муже и показала. Мордатый, халёный мужик в очках, глупо шутил, комплиментами сыпал, шампанским всех в буфете угостил. Наши д у р о ч к и матеровались, млели от его глупых шуток. Но меня-то не обмануть, я давно поняла. Тянет парень из н е м о л о д о й дуры средства. Сам весь день на диване лежит. Встретит он богатую, в миг от Джориной слиняет. И ребенка Ангелина не родила, думаю, ее пявка и не хочет детей. Шубу из кошки Жорина сама купила, не б о с ь кредит взяла. А у тебя муж прекрасный, семья для него главная, сыновей он обожает. У тебя на много лучше шубейка будет. Мусина носом шмыгнула. Интересно, откуда она возьмется. Живу по остаточному принципу, деньги на детей и мужа трачу, а что осталось мне достается. Я ей посоветовала. с экономи на хозяйственных расходах. Дал твой профессор сумму на питание, треть себе за ночь. На суп вместо говядины бери курицу, на завтрак кашу варя на полезней и крупа копейки стоит. Люся печально так ответила: "Спасибо, Нина Максимовна, уж я зажалась лишнюю картофелину не куплю. Но в одном выправы рыдать не стоит, от слез денег в кармане не прибавится. Никогда у меня шубка не появится, даже мечтать о ней не надо. И вдруг?" И д е т мне навстречу Людмила в норке, да не в полушубке скромном, а подолом пол подметает. Я ее остановила, давай расспрашивать, шубу нахваливать. Она прямо покраснела от удовольствия и пояснила: Свекровь у Мерла оставила мне свое м а н т о в наследство, она его совсем не носила. Но я-то вижу, врет многодетная мамаша. Я недавно книгу одного американского психолога прочитала. В ней написано, если человек во время беседы глядит налево, он брешет. Ну, потом она сказала: "Прости, времени совсем нет, надо покупки сделать" и ушла. А я отправилась посмотреть, что сыну на день рождения подарить. Кругом народа, море океан, пропихиваюсь сквозь толпу и слышу знакомый голос. Что от тебя, Федотова, хотела? Гляжу, а впереди меня Люся с Полиной Владимировной идут. т у т о я удивилась, почему они вместе? Когда Люся у нас работала, я не замечала, чтобы библиотекарь и директриса дружили. А сейчас, как близкие люди общаются. Мусина Хатунову под руку держит. Она мою шубу нахваливала, ответила Люся, спрашивала, сколько-то стоит, где купила. Что т о ей сказала? Занервничала владелица гимназии. Правду, Норку мне Полина Владимировна подарила за уход по собственному желанию, чтобы она Аверу могла на мое место взять, сказала бывшая библиотекарша. Хатунова остановилась. О, Господи, я же тебя просила молчать. Алюся обняла ее. Поля, прости, я глупо пошутила, придумала, будто обновка мне в наследство от покойной свекрови досталась. Вот же повезло тебе с Ведотовой столкнуться. В сердцах воскликнула директриса: "Что ее вот от магазин занесло? Что она на другой коне ц Москвы поехала? Еще не дай бог сейчас с не й столкнемся! Не надо, чтобы она нас вместе видела! Не нервничай!" Успокоила бывшую начальницу Мусина. "Не на хороший человек. Она уже забыла, что меня встретила. Торговый центр огромный. Федотова на другом этаже шастает. Давай в обувной бутик заглянем." Я поняла, что они налево свернутые бочком бочком в какой-то отдел в в и н т и л а с ь Понимаешь, да? Я прикинулась дурочкой. Полина Владимировна попросила Людмилу написать заявление по собственному желанию и подарила ей за это дорогую шубу. Но зачем она это сделала? ф е д о т о в а с н и сходительно похлопала меня по плечу. Виола, это же элементарно. Полина решила взять в гимназию Веру Борисовну. Ей это зачем-то надо было. Хатунова новую библиотекаршу опекала, хотя толку от нее никакого. Людмила а к т и в н о с детьми работала, диспуты по произведениям классиков устраивала, клуб к н и г о л ю б а открыл. а Приучала ребят к чтению, а Соева сидит с о в о й только книги выдаёт с недовольным видом и всё. Ребята она не любит, морщится, когда на переменах они шумят, с коллегами нелюбезно. Вчера я к ней в читальный зал заглянула, попросила: "Сдайте пожалуйста тысячу на новый год, мы в буфете стол накроем". Думая, Севера поинтересовалась, что мы купить собираемся, предложила свою помощь, сунула мне купюру и съязвила. Надеюсь, а н г е л и н у не попросите пироги печь, они у нее ужасные. Здорово, да? Не очень вежливо. Поддакнула я. Вот и мне так показалось. Нахмурилась Нина. Вышла я в коридор, наткнулась на Полину Владимировну, но и не сдержалась, сказала ей. А Вера Борисовна очень вредная и злая. Не удивительно, что дети теперь в библиотеку не спешат. Вот Мусина замечательная была, ее школьники и учителя обожали. д и р е к т о р с а покраснела и заявила. Уважаемая Нина Максимовна, меня как руководителя Соева устраивает целиком и полностью. Если вы недовольны Верой Борисовной, не желаете с ней бок о бок работать, то можете уволиться. И унеслась. Я прямо не м е л а никогда Хатунова ни с кем в таком тоне не говорила. Потом я вспомнила, как Полина на сторону Веры в конфликте с Голубями встала, и до меня с запозданием дошло. с о ю в а для нее а особенный человек. Вот вы как поступите? Представьте, что являетесь директором, прибегает к вам в кабинет Мария Геннадьевна и просит: пожалуйста, запретите библиотекарше кормить птиц. Дерьмо падает прямо на окна моего кабинета. Мне приходится каждый день их мыть. Неприятно любоваться на г у а н у и голуби заразу разносят. А у нас дети. Подхватят орнитоз, беды не оберемся. Санитарная инспекция на гимназию штраф наложит. Ну, протянула я. Наверное, я бы вежливо поговорила с Верой Борисовной, объяснила ей, что с и з а р и часто являются переносчиками опасных инфекций. Школа несет ответственность за учащихся и приказала прекратить приманивать пернатых. Федота в о с к р и в и л а с ь Это реакция умного человека, а Полина отчитала Машу за нелюбовь к живой природе, велела ей думать о работе, а не пялиться во время урока в окно, заявила. Я не могу исполнять капризы коллег. Сегодня вам не нравятся птицы, завтра вы потребуете убрать аквариумы с рыбками, хомячка и морских свинок из живого уголка. Что дальше? Будете настаивать на увольнении коллег? Это моя гимназия, и порядки в ней устанавливаю я. Не согласны с р е ш е н и я м и д и р е к т о р а Дверь на улицу открыта. На ваше место через пять минут сто претенденток п р и м ч и т с я А вы свободны. Во, как она шитову, словно первоклассницу на место поставила. На что угодно спорить готова. Хатунову и Соеву связывали какие-то отношения. Разговор прервал звонок. Урок закончился, засуетилась Нина. Виола, спрячь пирожки. Сейчас Ангелина придет, увидит их и в миг слопает. у ж о р е н н а я пищевая распущенность, что видит, то и жрет. Незря у нее такая фамилия. Ой, Ангелиночка, здравствуй. Как у тебя дела? Выглядишь усталой.